Все на земле умрет, и мать, и младость, Жена изменит и покинет друг, Но ты учись вкушать иную сладость, Глядясь в холодный и полярный круг. Бери свой челн, плыви на дальний полюс В стенах из льда и тихо забывай, Как там любили, гибли и боролись, И забывай страстей бывалый край. И к вздрагиваниям медленного хлада Усталует и душу приучи, Что было здесь, ей ничего не надо, Когда оттуда ринутся лучи. 7 сентября 1909 года